Глава одиннадцатая. Исход. Через шесть часов я и Эстер были у грузового депо. В том самом, откуда я пытался свалить по-тихому, едва не попавшись в лапы патрулей. Сейчас бронепоезд был на месте. Его очертания можно было увидеть в дальнем ангаре. Интересно, когда он вернулся и с какой миссией вообще выезжал из города? Виктор Ло не подвел, так как дорожил репутацией. Зачем ему играть в глупые игры, когда он получил на руки такую оплату, что другим и не снилось? Теневой не только оформил крупную партию оружия, сделал нам фальшивые документы и зеленые билеты, а также организовал нам нормальную еду и одежду. Лишних вопросов не задавал. Покидая бордель, мы еще раз посетили мадам Геру. Та, поменяв тактику, учтиво предлагал расслабиться и отдохнуть, предоставив целый спектр самых разнообразных удовольствий, которые мог позволить себе истинный ариста. К перечню относились различные алкогольные напитки, экзотические фрукты, наркотические вещества, особые возбудители и прочее. Еще предлагалось не только самому поучаствовать в оргии, но и смотреть на нее со стороны. Подобное зрелище очень любил кто-то из баронов. Почти сразу мне на глаза попался горячий самец Слумумба, отчего мне стало смешно и противно одновременно. Эстер, естественно, отказалась от ее услуг, напоследок пригрозив хозяйке, что мы еще не приняли окончательного решения по ее заведению, та сразу же предпочла испариться и не надоедать. Человек Виктора вывел нас из здания и какими-то особыми переулками провел так, что на пути не встретилось ни одного патрульного. До депо добрались быстро. К моему удивлению, подготовка шла бешеными темпами. Виктор явно был непростой пешкой, хотя и не самым крупным игроком теневого бизнеса. Согласно уговору, он забрал себе за услуги миллион зинкоинов. Это огромные деньги даже для обеспеченных жителей. А в моей семье столько и за 10 лет не заработать. Забрав себе контейнер, он выплатил нам вторую половину стоимости. На нее теневые закупили оружие на 70 тысяч, а остальное пошло на организационные моменты. Сюда входили и транспортировка и оформление документов, аренда дрезин, услуги грузчиков, сортировщиков, ну и, конечно же, охрана. Дело не обошлось и без взяток начальству самого депо. Остальные мелкие нюансы, которые мы даже в расчет не брали, решали самые разные люди. Оказалось, что в депо процветала особая система срочных заказов и, естественно, содобрение кого-то из аристократов. Даже не знаю, кто вообще отвечал за эту зону. Уж не викон Темерсли. Срочный груз мог быть двух видов: от командования альянса или гуманитарная помощь. Под второе можно было подвести что угодно. В нашем случае это оказалось оружие. Никто из начальства депо даже не стал возражать. Для победы над сарматами использовали любые возможности. И потому подобные акции проводились часто. В целом, все было официально. Но если покопаться, можно было придраться, но как раз это никому не было нужно. слушайте внимательно нас инструктировал уже другой человек виктора через час отсюда отправляется караван идущий в гирею там он ставит часть груза затем двинется дальше ваш заказ тоже на борту он то и пойдет в дальше так стоп нам не нужно в гирею нахмурился я нам нужно в фарон напрямую из хитиона туда так просто не попасть спокойно возразил проводник только через Гирею». «Хорошо. Что дальше?» Эстер, хотя и была недовольна, понимала, что иначе никак. «Там вас встретят и перенаправят на другой маршрут. Зелёные билеты плюс документы обеспечения позволят сделать это без проблем. На протяжении маршрута находятся наши люди. В случае возникновения проблем они помогут в спорных вопросах. Но такого не будет. Все официально». «Дальше до зоны боевых действий рукой подать. Фарон как раз стоит на самом краю этой зоны. Въезд туда закрывают только тогда, когда начинаются массированные обстрелы. Поэтому могут возникнуть сложности. Но это нормально. Вопросы есть?» Вопросов не было. Точнее, они, конечно же, были, но с учетом того факта, что времени на инструктаж не оставалось, пришлось закругляться. Загрузка шла полным ходом и уже подходила к концу. К нам подошел один из рабочих. — Загрузку закончим через 15 минут. Еще несколько контейнеров, и мы закончим. — Отлично. Вести такие разговоры для меня было непросто. Приходилось входить в роли, и строить из себя важную шишку. — Охрану усиливать будете? — поинтересовался он, глядя на меня. — Зачем? На пустошах сейчас неспокойно, произнес тот, явно на что-то намекая. Учитывая объем оружия и груза, я порекомендовал бы. Наш караван состоял из пяти тяжелых дрезин, ведущая и замыкающая тяжело вооруженная охрана, две в центре до отказа, загруженные оружием. Еще одна была грузопассажирской, именно в ней мы и разместились. Без задержек, конечно, не обошлось. Главные ворота, через которые выходил бронепоезд, внезапно заклинило, и они открылись только наполовину. Пока ремонтники выясняли и устраняли причину, прошло почти три часа. Естественно, караван никуда не вышел, ожидая разрешения. За это время я успел побродить вокруг каравана и послушать истории рабочих. Одна из них меня особенно заинтересовала. Оказалось, что буквально вчера из Дома Боли сбежало двое опасных преступников, каким-то чудесным образом избежавших смертной казни. За их поимку было назначено вознаграждение. Но, как оказалось, что никаких примет у сбежавших почему-то не было. По сути, ловить было некого. Этот момент я взял на заметку, на всякий случай. Значит, командор Рид не посчитал нас погибшими. А наш убийственный побег через слив в Яму Смерти остался открытым. Это, в свою очередь, могло создать проблемы в будущем. Этот таинственный Рид не просто командир, хотя и относился к самому низшему звену аристократии. Впрочем, если подумать, то Эстерон толком и не разглядел, а со мной контакт был кратковременным». лицо на допросе было бледным, покрыто кровью и грязью, изнеможденным после ранения. Да чуть ли не половина населения бедных районов похожа на меня. И все же... Несколько раз по депо патрулировали полицейские и ополченцы. Они не пытались провести осмотр каравана, но все время таращились в сторону нашей вооруженной охраны. И те, и другие недолюбливали друг друга. Но куда деваться? Аристократы оказались предприимчивы, и для охраны своих транспортов использовали только наемников, причем исключительно городских. Таковых тоже хватало, ходил слух, что эта каста прикрывалась кем-то из предприимчивых виконтов. Вообще, если подумать, то виконты были низкой прослойкой аристократии, ниже лишь немного уступаем в значимости стояли бароны. Средними считались графы, маркизы, а выше всех стоял герцог. Под виконтами было много начальников, но они аристократами не считались. Их набирали из обеспеченных жителей города, как, впрочем, и всех остальных. Это касалось полицейских, защитников, ополченцев, ремонтников, самые низкие люди из бедных районов. Для них оставалась самая тяжелая работа, которая и оплачивалась хуже всего. 80% населения города — предки людей, которых подчинили вооруженные отряды тех, кто выбрался из правительственных и частных бункеров. За прошедшие 150 с лишним лет устоялась такая система, какую я наблюдал всю свою жизнь. Досматривать караваны не разрешалось. На это нужно было особое разрешение, которое нафиг никому не сдалось. Во всех документах значилось лишь место назначения — фарон. Вопросы снимались автоматически. Иногда у меня возникали сомнения, что если закупка оружия и его последующая доставка на передовую вдруг провалится, рисков очень много, а ход сам по себе дерзкий, мы потеряем бешенную сумму денег. Я сам себя не узнавал, когда принимал такие сложные решения. За миллион можно было нанять наемников, и они осторожно прошерстили бы все фермы Альянса. В конце концов, Эми где-нибудь донашлась бы. Но подобный процесс мог затянуться не на один месяц. А у сестры столько времени не было. К тому же наемники не собирались идти против системы, которую установили в городе. Им его позволяли зарабатывать, не отстегивая проценты, не лезли под поезд. Сопровождение грузов между городами было не шибко прибыльным, но их устраивало. Все это я узнал в процессе общения с одним из них. Да, мы могли продать оставшиеся контейнеры и выручить бешеные деньги. Но Викон уже наверняка занялся расследованием пропажи своего эксклюзива и фактом нападения на его людей. Но даже не это главное. В Хитеоне мне не стать аристократом. «Никак. И не в деньгах дело. Положение нельзя купить. Там все бароны и виконты члены одной семьи, когда-то выбравшиеся из бункера. В целом, по легенде, у нас все было легально. Ну а что? Кто-то из Ариста решил на собственные средства сформировать поставку оружия и гуманитарной помощи туда, где все это было очень нужно». Вот и сформировал жест доброй воли, который давал публичное одобрение жителей. И особенно велика благодарность будет от герцога. Наконец, когда ворота все-таки починили, караван покинул город. Впереди была укрепленная гирея, транспортный узел. Маршрут пролегал по тому самому пути, под которым я искал выброшенный из бронепоезда чемодан. Днем тут не на что было смотреть. Болото, немного зарослей, кривые деревья, скалы, стена — все. Железнодорожные пути сначала уходили на запад, затем выравнивались и шли строго на север, прямо через Большую Пустошь. Ее назвали так потому, что вся земля там превратилась в пустыню еще во времена Большой войны. Кто-то из молодых аристократов, изучающих историю, публично заявлял, что пустыня образовалась после падения там сверхмощной бомбы. Караван сразу же начал набирать скорость. Тактика передвижения была отработанной годами. Все дрезины сцеплялись в одну сцепку, разгонялись на максимальной скорости и неслись так, пока пустошь не останется позади. А все потому, что в этих землях было полно мародеров и мутантов. Примерно два каравана из десяти не доезжали до конечной точки или доезжали с потерями. Если во время такого движения караван атаковали, наемники открывали ураганный огонь. Всегда присутствовали боевые специалисты, управляющие материей. Как ни пытался Альянс зачищать территории, мародерам не было числа. А вот многих мутантов удалось отвадить, но те все равно периодически возвращались обратно. Ходили слухи, что в центре пустыни обитают такие кошмарные твари, что встреча с ними — гарантированная смерть. Чего только стоили рассказы первых наемников о нападении Картакса. Вскоре город остался позади. Пошла однообразная унылая картина. «Макс!» — Эстер обернулась ко мне. Ее голову скрывал капюшон со специальной противопылевой сеткой, поэтому лица девушки я почти не видел. Одежда тоже была аналогичной. Просторные балахоны из укрепленной ткани, с защищенными вставками, на ногах плотная обувь с тонкой подошвой. Что? задумчиво спросил я. Твоя семья всю жизнь прожила в этом бедном районе? спросила она, выдержав паузу. Как оно вообще? — Честно говоря, такого вопроса я от нее вообще не ожидал. — Ну, ты спросила, — пробурчал я. Как, — Как-как? Дерьмово. Но я никогда не жаловался. Привык уже. — Знаю. Заметила, что за все время нашего знакомства ты ни разу не пожаловался. Ни разу не колебался. Что бы ни происходило, ты все терпел, шёл напролом. «Признаюсь, я полезла в карцер, чтобы вытащить тебя, хотя по пути сталкивалась с мыслью, что ты уже все. Но вон как оказалось. Сам тюремщика отработал, кандалы снял. Да и тогда, за городской стеной, я даже не знала, что ты раненый был. Точнее, знала, но не думала, что все было так плохо. А ты справился. Это похвально. Хочу жить — умей вертеться». «Я не ради себя, я ради сестры. Кто еще ей поможет? Никто. Кстати, по поводу раны. Чем ты меня подлатала?» Я задал вопрос, который давно не давал мне покоя. «Раны, нанесенные огнестрельным оружием, просто так не проходят? Уж не за пару суток точно?» «Медпак», — просто ответила она. «Это был медпак». «Это еще что такое?» «Ну, конечно, ты же не мог знать. У сарматов нет людей со способностями исцеления. Но зато развита медицина, технологии. Медпак — это специальная аптечка для лечения именно огнестрельных ранений. У меня как раз один медпак при себе был, трофейный». Я задумался. Все над тем же вопросом. «Кто же она такая? У нее технологии врага Альянса, знания?» Даже про те цилиндры с эмульсией знала. Я никогда про них не слышал, зато для нее это было совсем не новость. И при всем при этом у нее тоже есть способности. Аж две сразу. Ладно, придёт время, она сама расскажет. А пока буду подмечать странности. «Эстер», — начал я, затем запнулся. Подумал ещё пару секунд и спросил. Когда ты увидела, что тот имплант из чемодана вплавился в мою руку, ты сказала, чтобы я не радовался. Почему? Это же уникальное устройство, которое может дать чуть ли не безграничные возможности. Думаю, не ошибусь, если его создали сарматы, чтобы тоже иметь способности, как у Альянса, так? — Ты недалек от истины, — уклончиво ответила она, но я и ухом не повел. «Этот имплант, ну, понятно, что его нужно использовать осторожно и с умом, но все же, что с ним не так?» «Тебе правду сказать или соврать?» «Само собой правду», — оскорбился я. «Что за вопрос?» «Хорошо. Чем больше ты будешь использовать имплант, тем быстрее он тебя убьет. Она демонстративно отвернулась и уставилась куда-то на горизонт. «Ого!» — спустя несколько секунд ошеломленно пробормотал я. Все так плохо?» «Да, тот имплант был особенным», — сказала Эстер, затем, подумав, добавила. «И предназначался для герцога». «Зачем?» «А вот этого я не знаю, но тут явно замешаны сарматы. Только у них есть возможность создать такие технологии». И то это под вопросом. «Раз эта штука так опасна...» Я посмотрел на свою ладонь, где хорошо различался шрам. «То и использовать его не стану, по крайней мере, без крайней необходимости. Зачем ты вообще держала чемодан открытым?» «Откуда я знала, что тебе взбредет в голову его взять?» Спокойно возразила Эстер. «Мы договаривались только насчет чемодана». Как ни крути, она была права. Я отвернулся и уставился на горизонт. Все пять дрезин мчались вперёд. Шумел ветер, поднимая клубы светло-коричневой пыли, закручивая их в небольшие воронки. Мирно стучали колеса, нещадно пекло солнце. Казалось, будто именно в пустоши по какой-то причине солнце жгло особенно сильно. С виду здесь не было никакой жизни, но я подозревал, что это не так. Мутантов тут хватало. Может, не везде, но они точно были. Я думал о нашей авантюре. Получится ли? Наш план состоял из множества ступенек, каждая из которых сама по себе была сложной. Естественно, решение закупки такого количества оружия далось мне нелегко. Все получилось как-то спонтанно, да и Стер умела убеждать. Но, с другой стороны, раз подвернулась подходящая возможность, нужно было перестать топтаться на месте и действовать решительно. Хитэон остался позади. Я точно знал, что в скором времени вернусь туда за сестрой. Где-то там, в одном из районов, находится подземная ферма, где содержат таких, как она. Как она, маленькая, там. Не в силах сдержать злость, я до хруста суставов сжал кулаки. Перевел взгляд на наемников. Эти парни выглядели уверенными. Виктор дал понять, что охрана у нас стоящая. Все серьезно вооружены, а один отличался тем, что контролировал материю, создавая щиты. Я забрался повыше, устремил взгляд на северо-запад. «Где-то там располагалась Гирея, в которой я никогда не был. Да что там, я кроме своего города вообще нигде не бывал». Впереди располагались барханы, нанесенные ветром. Кое-где лежали огромные камни, глубоко утопленные в горячем песке. Наш караван приближался к центру пустоши, поэтому песка здесь было еще больше. Впереди, сам не зная почему, мое внимание привлекла пара барханов, один из которых был особенно большим. Что-то в нем было не так, но, как я не смотрел, не мог понять, что именно мне не нравилось. — Макс, воду? — я повернулся на голос эстер, но ответить ей не успел. Помешал истошный возглас. Крутанувшись на шум, я увидел, как впереди разворачивается тяжелый пулемет. еще дальше, метрах в трехстах впереди, тот самый бархан, что мне не понравился, вдруг взлетел на воздух.